Не одним, разумеется. Половина из тех, что в атаке участвовали, здесь же остались. Ходили по этажам, подчищали, где что осталось полезного. Со шмелем разломали радиоуправляемые машинки, вытащив из них нужные детали. А заодно пару таких машинок прихватили вместе с коробками. Для Сашки. Группы бойцов распределились по всему торговому центру, заняли круговую оборону. В мотолыгах приехали даже крупнокалиберные пулеметы с автоматическими гранатометами, которые были установлены в окнах и на крыше. На всякий случай, мало ли что. Грузовики уехали до завтра. Никто не катался теперь по ночам, но работа в торговом центре кипела. Много рабочих остались, все разбиралось, переносилось, складывалось у окон, чтобы потом проще было грузить. Ночью меня и Леху припахали в караул, но в удобный, не на крышу, где ветер холодный и промозглый, а в этом же зале, просто контролировать лестницу. И затем с самого ранья будить не стали, потому что все равно ждали машин. Машины пришли, их загрузили, и вместе с частью рабочих они уехали. А мы сидели в кафе «Кофе Хаус», варили себе кофе в великих количествах и его пили. Электричество пока еще было, кофе в зернах тоже, причем разных сортов. Но вот пирожные в прозрачных холодильниках хоть и не испортились, но совершенно заветрились. Обидно. Я бы не отказался, давно чего-то сладкого не ел. «Нам что-то еще нужно?» – спросила Татьяна. «Нет, как мне кажется», – ответил я. «У нас есть все, чего не пожелай, даже батареек запасли на пару лет вперед, и зубной пасты лет на десять. Тогда скажи, когда в шишнашку отправимся?» «Не знаю, пожал я плечами. Думаю, что через недельку примерно, или пару недель. Реальность такова, что плюс-минус неделя и даже месяц особой роли не играют, а вот нарваться по дороге на грабителей, например, не слишком хочется. Хочу все же дождаться, чтобы мародеры с дорог ушли». «Да они уже ушли давно, как я думаю», — сказала Вика, задумчиво теребя ремень-автомата. «Может быть», — согласился я, — но добавил. «А может и нет. Переждать еще немного полезно будет. Вторую попытку нам никто не предоставит. Здесь один подход к снаряду». «А потом мы куда?» — снова спросила Татьяна. «Надо бы по-хорошему сюда вернуться», — ответил я. «Сообщить, дошли мы или нет. Да и Пантелеев в случае успеха обещал нам пару-тройку домишек вместо орденов». Здесь осесть предлагаю. Я не против, согласилась она. Уже привыкать начала, и интересно здесь. С одной стороны, страшновато из-за того, что Москва рядом. С другой, скуки не будет. Представь, если мы где-то в тихой деревне устроимся и будем только в огороде копаться. И что, улыбнулся я. Как что, удивилась Татьяна. Ты что, сам себя не знаешь? Ты же от скуки помрешь. А тут люди собираются в рейды в Москву ходить, в другие места. Это прямо по тебе. Я задумался. Который раз уже Татьяна доказывала, что она знает меня лучше, чем я сам. Но пока всерьез планировать что-то рано. Нам еще ехать и ехать. Весь путь впереди. И вернемся ли еще бабушка надвое гадала. Вскоре снова пришли машины. Это была уже последняя охотка, хоть мы и уместились в кузове с трудом. Все занимали тюки и коробки. Вокруг машин уже бесновались целые толпы зомби, которых совсем довел до бешенства вид спокойно болтающих перед глазами людей. «Камазы» даже немного раскачивались, но вернулись ревя дизелями БМП с Ленинградки и БТР-сопровождения, прошлись по этой толпе как утюгом, и «Камазы» пошли следом за ними по образовавшимся просекам. Скрижища металлом по бетону с пандусов парковки вырвались опутанные проволока МТЛБ, на которые мертвяки даже уже забыли реагировать. Додавили тянущихся следом за грузовиками, оставляя за собой след раздавленных тел. Колонна вышла на Ленинградку и пошла прочь от Москвы. Ашан был разграблен до основания. Бенцы-Ушан. Винтовары. 5 апреля, четверг вечер. Еще 25 марта, пока весь мир судорожно искал пути к спасению, Бенц с Ушаном нашли свой собственный путь на аптечный склад, что затаился в тихом переулке возле водочного завода «Кристалл». Владельцем этого склада была какая-то фармацевтическая импортная фирмочка, в которой кладовщиком работал сосед Ушана. Сам Ушан раньше об этом не знал, его репутация завзятого ширового не располагала к подобным откровениям, да и сейчас сосед поделился информацией небезвозмездно. У Ушана была Нива, оставшаяся от недавно скончавшегося от сердечного приступа отца – который он даже не успел еще продать. И взамен за обещание вывести его из города, Василий, так звали соседа, пообещал ему и его другу Сашке Бенцу доставить их к залежам салутана, салюта, сала, эфедрино-содержащего препарата, из которого умный и знающий человек при наличии компонентов и терпения способен добыть немалое количество эфедрина, превратив его в винт. Сосед не подвел. Довел их до самого склада, открыл его, показав несколько штабелей с драгоценными флаконами, И пока наркоманы чуть не рыдали при виде такого богатства, уехал на их машине, крикнув на прощание что-то вроде «Чтоб вы, гниды, поганые, насмерть здесь торчались». Потеря совсем не старой машины была бы настоящей трагедией для любого другого человека, но не для ушана с бенцем. Мертвяков в районе пока было мало, поэтому друзья начали с того, что подломили павильончик неподалеку, снабдившись каким-то хавчиком и сигаретами. Странно, что никто этого не сделал до них, магазинчик был совершенно нетронутым. Также без приключений они вернулись к аптечному складу, где и заперлись, и растерялись. Бросить хотя бы часть из неожиданно свалившегося на них богатства друзья не могли. Представить, что ты уходишь лишь с малой долей этого всего в руках, бросая целые штабеля сала на произвол судьбы и отдавая его в руки ожившей мертвечины, было невыносимо. Тем более, что компонентов, необходимых для варки винта, у них с собой была целая сумка. Ушан с тех пор, как его вышибли с последней работы, продавал их таким же торчекозникам, как он сам, из того жил. А огромные коробки инсулиновых шприцов нашлись прямо здесь, словно кто-то с небес решил позаботиться о двух торчках, разложив перед ними все атрибуты райской жизни. «Ладно, чего церебральным каитусом заниматься», — сказал Бенц. «Сварим давай, а там и видно будет». «Действительно», — кивнул Ушан, — «чё смотреть, что ли, на всё это?» Варили первую дозу суетно быстро, чувствовалось приближение обстяги, которые хотелось избежать. Приход с неё получился ломовой, как дубиной по черепу, и тоска короткая. «Нет в тебе таланта, Бенц», — сказал Ушан через несколько часов, почёсывая тощую руку, напоминающую расстрелянную шрапнелью стену, настолько на ней не было живого места от дырок, язв и фуфляков. «Все у тебя на волю случая. Никогда не знаешь, что сварится. Смотри и умирай от зависти, что может сделать настоящий варщик. Такой, который общается с космосом». Они сидели в крошечной кухоньке, в которой раньше сосед Василий чаек себе заваривал на работе, а теперь на столе красовались аптечные весы, склянки и большой двадцатикубовый шприц. «Ага, космонавт винтовой», — гагатнул Бенц и добавил. «Ладно, вари сам, оценим». И с этих слов начался невероятный, небывалый, бесконечный винтовой марафон. Варка, приход, тяга, заморочки, глюки. Варка, рисование фресок на белых стенах склада, импровизация стихов, песни из космоса, звучащие в мозгу у обоих одновременно, танцы на штабелях салутана. Варка, приход, тяга, убегающие вены, слезы отчаяния в попытках добиться контроля в прозрачной жидкости. Перетяги из полноценного медицинского жгута, какого нашлось несколько ящиков. Снова глюки, стремопатия, вылезающие прямо из белых стен гигантские тараканы, опять варка. Если бы не сумка с продуктами, торчки бы сдохли от истощения. Даже винт уже не способен был поддерживать в них то подобие жизни, которое остается в такой породе людей. «В ремиссию надо!» — два дня назад прохрипел Ушан. «Сдохнем, мля! Я не то что в вену уже в руку попасть не могу!» «Еще день и мимо себя самого струной промахиваться буду, вон в стенку втыкать!» «Я подставлюсь!» — тихо заржал валяющийся на польных ящиках Бенц, небритый, грязный и вонючий, сверкнув желтыми нечищенными зубами. «Меня вмажешь! Все равно нам отсюда не уйти! Будем втираться, пока кровь винтом не заменится!» Немалая доля истины в последнем заявлении Бенца была — Площадку перед складом облюбовала огромная стая дохлых собак, развалившихся там неподвижно и никуда не уходивших. Торчки честно сделали пару попыток смыться, нагрузившись пузырьками сала до подгибающихся ног, но собаки начинали оживать каждый раз, как гремел дверной засов. Уйти же другим путем было невозможно. Во всех и без того немногочисленных окнах стояли могучие решетки, выломать которые не было никакой возможности». Не заменится, говоришь, пробормотал ушанка, ковыряясь в изрядно отощавшей сумке с продуктами и вылавливая оттуда запечатанную мясную нарезку. Ладно, схаваю что нибудь и сварю. Не ссы. Сергей Крамцов, 6 апреля, пятница утра. Наконец-то собрались добраться до рынка, про который уже столько разговоров. В конце концов, надо куда-то пристроить этот никому не нужный, но новенький и блестящий японский внедорожник. Что ему зря место занимать? Да и Пантелеев вчера вечером снова намекнул, что надо бы оглядеться и вообще выяснить, что за рынок такой завелся. А то уже всякие слухи ходить начали. Из того, что уже доподлинно известно, место держит какая-то братва. Братва небеспредельная, с понятиями и правилами, так что туда широким потоком стекается чуть ли не вся мародерка нынешнего времени. Там уже центр обмена информацией, да и много чего еще. Вроде как даже кабаки с казино открылись. Интересно, у кого сейчас хватает ума еще и играть? У того, наверное, у кого и раньше хватало. Вот кого никак понять не мог, так это игроков. В чем удовольствие? В том, что ты просто вынимаешь деньги из кармана и кому-то отдаешь? И даже взамен не получаешь на них ни водки, ни дев распутных, ни иных ништяков? Нет, не понимаю. Леха, Вика и Татьяна со мной. Степаныч, Мишка занимаются техникой. Маша, Павел и сестры под команду Сергеевича «Боевая подготовка». Кратко провел я утренний развод, на который мы собрались после утренней пробежки и завтрака. Правда, в отличие от военных, развод у нас происходил без построения, а за чайком, когда народ после завтрака по второй, а то и по третьей кружке наворачивал. «Вопросы есть?» — спросил я, оглядев свое воинство. Вопросов не было, и мы вчетвером отправились к машинам. Кроме поджеры, выкатили мой фораннер, чтобы не застаивался — Ну и для равномерности расхода моторесурса. Не все же машине шмеля за все отдуваться лишь только потому, что там пулемет можно на крышу поставить. Кстати, о пулеметах. Трофейный РПК я закинул в багажник, и к нему все шесть набитых банок. Мало ли что. Не хотелось бы, но может и пригодится. Если от кого смываться, то можно будет прямо из багажника через заднее стекло постреливать. Времена-то веселые настали. «Пропуск оформил?» — спросил Леха. «Нет пока», — ответил я. «Сейчас скажу». Это с позавчерашнего дня ввели, пропуская и списки. Поделили транспорт на тот, что только в составе колонн может ходить, и боевого применения, кому выезд разрешен в любое время. Но пропуска оформлять все равно приходится. Время отбытия и прибытия всех поименно перечислить, кто внутри, порядок в общем. Кстати, показатель того, что в пламени жизнь более или менее устоялась, оно и к лучшему. Велик бы где-нибудь нарыть, пробормотал я, глядя на целый ряд разнокалиберных велосипедов, стоящих перед гостиницей. Это только нас сейчас идея посетила, а те, кто поумнее, давно обзавелись так или иначе. Ну, те, кто смог. И вот из Ашана чуть не полсотни великов вчера привезли. Почему мы не сообразили хоть один разгонный себе прихватить? Территория-то здесь огромная, если на другой конец ее идти, так все копыта потопчешь. С другой стороны, физкультура тоже полезна. Дошел до дежурного по части, у которого стало больше на одного помдежа, занимающегося теперь исключительно регистрацией убытия и прибытия транспорта и личного состава. Начал оформлять выезд и был отвлечен от этого занятия хлопком по плечу. Оглянулся. — Во, на ловца и зверь бежит! — усмехнулся неслышно подошедший сзади Пантелеев. — Ты куда насобрался? — Да на рынок этот все еду, уже чуть не расхохотался я. Это становилось похожим на цирк. Бантелеев нас туда гонит, и он же постоянно в обратную сторону заворачивает. Поездка на рынок превратилась в линию горизонта, непрерывно удаляющуюся при попытках ее достичь. «А, ну давай», — кивнул он. «Там у программистов на что вы спасли какая-то идея есть. Переговори с ними завтра». «А что за идея, товарищ полковник», — уточнил я. «Да песок нас знает. По информацию что-то. Мне один парень из них что-то втолковать напытался, но мне некогда было слушать даже. Ты на поговори». — Есть, кивнул я несколько озадаченный. — Да, еще остановил он меня. Ты там торгани чем-нибудь, чтобы с ценами на разобраться. Из своего пока знаю, что ты запасливый, а я тебе компенсирую по возвращении лады. Это зампотыл меня просил. Без проблем кивнул я и сразу надавил на сиротство. Если компенсируете, а то ведь я излишки все на склад рав сдал на бескорыстной основе из чистого врожденного альтруизма, только НЗ оставил. — Компенсирую, не боись. Пантелеев направился к дежурному, а я с пропусками потопал обратно в гостиницу. Интересно, что могло найтись общего между моей командой партизан и спасенными программистами? Ладно, вернемся с базара, поговорим, а то даже любопытство разбирает. Наш арсенал хранился в комнате, где жил Леха, в отдельном шкафу, который мы банально притащили со свалки и починили на скорую руку. К счастью, такой охраны, как фанерная дверь и маленький ключик хватало за глаза. Воровство в пламени и представить было трудно. Я вытащил оттуда два АК-74, весла из тех, что нам на заправке выделили, два огрызка и три ПМ из чеченских трофеев, которые мы замылили для себя. Прихватил ящик патронов 5.45 и два комплекта портативных туристических радиостанций «Моторола», которые еще из наших магазинных запасов остались. Достаточно для первых попыток поторговать. А желание зампотыла понятно. Не все мародеркой добудешь. Что-то и выторговать можно. Погрузились. Причем на этот раз я сам сел за руль, чтобы водить не разучиться. Справа усадил Татьяну наблюдателем. Проверились на выходе, подождали, пока нас заодно еще и в книгу расхода личного состава и техники запишут, и покатили в сторону Ленинградки. Само шоссе было пустынным, разве что в отдалении в Солнечногорске на фоне многоэтажных домов с темными окнами видны были силуэты стоящих и блуждающих мертвецов. Правда, совсем немного. Раньше было их на улице куда больше. Прячутся. Куда-то уходят? Тоже бы выяснить не мешало. Но пока настроения лезть в их кубло нет. Ваша Ашане на них слазь насмотрелись. До сих пор в носу вонь стоит. Пока достаточно. Дальше ленинградка была свободной до самого поворота к Шереметьеву-2. Не удержался, притормозил, заглянул в кювет. Там так и лежали покореженные остовы Ауди и Гелленда. Вокруг них растащенные по жухлой траве белели кости. Вице-премьер, охрана, халуи... Зиктранзит Глория Мунзи, по-другому тут и не скажешь. А как он летел к аэропорту, как мигали его проблесковые маяки? Международное шоссе было пустынным настолько, что создавалось ощущение нереальности происходящего. Но в аэропорту была какая-то суета. Какие-то люди в камуфляже и разношерстной одежде возились у брошенных на стоянке машин. Через тянущийся слева сетчатый забор видно было движение и на поле у ангаров и прочих аэродромных строений. Посреди взлетной полосы стояли три огромных наливника. Ну да, на аэродромах же огромные запасы топлива, не оставлять же. Вот кто-то и прихватизирует. Дальше дорога пошла на Хлебниково, где до сих пор находился опорный пункт пламени и примкнувших ОМОНовцев, и где, в случае чего непредвиденного, мы вполне могли рассчитывать на помощь. Навстречу нам попались пять груженных Уралов, идущих в сопровождении БТР-80. Причем за рулем первого грузовика сидел знакомый водитель — Мы обедаем в столовой обычно за соседними столиками. Мы помахали друг другу рукой. Оставили овощебазу по левую руку. Проскочили дальше. А вскоре перед нами показалась поверхность Клязьминского водохранилища, а мы выбрались на Дмитровское шоссе. К моему удивлению, возле моста я заметил БРДМ-2А и пожилой БТР-70 с эмблемами внутриков и с бойцами на броне. Охраняют мост? Возможно. Все же стратегический объект, как ни крути. А может и нет, может быть, просто кого-то дожидаются. А может, дербанит что-то поблизости, а здесь охранение выставили. На нас никакого внимания они не обратили, по крайней мере. Ну и не надо. Нам и так хорошо. Мы проехали мимо них по мосту, причем в нашу сторону никто и не глянул. Прошли еще три километра по трассе и в грибках свернули налево. Ехать нам было одновременно близко, почти рукой подать, если по прямой мерить. И довольно далеко вместе с тем, потому что надо было по кругу объехать Пироговское водохранилище. Рынок открылся в очень хитром месте. Между поселками Чеверева и Жостово, прикрытым длинным водохранилищем и рекой от Москвы. А с обратной стороны, отделенным от всего остального мира каналом имени Москвы. Как бы мыс получился, с единственной дорогой на него. Легко перекрыть, легко защищаться. И редкий мертвяк туда дотопает такими винтами. Не найдет дорогу. А кому надо, как нам сейчас, например, тот доедет. 4 километра по прямой, если смотреть с этого самого места, и около 30 по дороге. Неплохо. Чуть позднее дорога пошла по коттеджным поселкам, причем с весьма неплохими домами, не сиротскими такими. Не рублевка, разумеется, но не намного хуже. И там мы тоже заметили явные признаки продолжающейся жизни. Где машины во дворах стояли, а где и люди виднелись все больше с оружием. А что, вполне нормальное место пересидеть, если о взаимопомощи договориться, если большая банда не налетит. Если налетит, тогда все станет сразу очень плохо, как мне кажется. Хотя, там хороший дом, как крепость, отбиваться можно долго. В поселке мебельной фабрики, где был мост через Клязьму, мы наткнулись на нечто интересное. Возле моста стоял синий УАЗ «Патриот», возле которого курили четверо мужиков в камуфляжных бушлатах, и у каждого было по автомату. Рядом с ними висел плакат с надписью. «Вы въезжаете на территорию, контролируемую администрацией рынка. Убедительная просьба вести себя хорошо». «Ага, понятно. Вот и граница владения обозначена. Появилось первое княжество? Не рановато ли?» «С другой стороны, почему бы и нет? Пока еще из новообразованных племен ни одно на моей памяти не обозначало свою территорию, только базы были известны. Интересно». Хотя вполне естественный процесс. Земли ничейными пробудут недолго, скоро новые центры силы начнут на них права предъявлять, потому что именно земля всех сможет кормить. Тушенки со складов надолго не хватит, а сельская местность пока замертвяченной не выглядит. При должной опаске вполне можно пахать, сеять или что тут делать принято, я не в курсе. Тормознем, сказал я, останавливаясь возле мужиков. Они смотрели внимательно, но без враждебностью. Похоже было, что к проезжающим здесь уже привыкли. Другие бы понервнее были. О чем я? Всего пару десятков дней назад тут нормальная жизнь была, а теперь незнакомые при виде друг друга покрепче за оружие одержится Ну и где наши общечеловеческие ценности? Куда делись? — Мужики на рынок правильно едем? — спросил я, высовываясь в окно. «Правильно — Правильно! — кивнул один из них, высокий, худощавый, с бритой на головой. — Прямо езжайте, а там указатели будут. «Торговля-то есть какая? Нам бы машину продать и купить кое-чего», — спросил я. «Есть торговля», — кивнул мужик. «С каждым днем народу все больше. Езжайте, увидите». «А вы что, патруль?» «Ну, вроде того», — кивнул второй среднего роста с голубыми глазами и светлой бородой. «Мы тут типа на подряде, следим, чтобы мертвецы со стороны города туда не шли. Ну и просто местность чистим». «И как?» «Спокойно там», — ответили. «В ту сторону, считай, кроме как с этой стороны и дорог нет». Сейчас еще ров прокопают от канала к водохранилищу и вообще местность закроют. Я кивнул, попрощался и тронул машину с места. Зубастые покрышки захрустели на грязном асфальте, и дизель бодро потащил Тойоту вперед. Интересно поговорили. Чем? А тем, что я узнал, что они не патруль, они вроде егерей. Следовательно, рыночники исходят из того, что лучшая защита для них в том, что новый полумертвый мир в них нуждается». Может, у них и засады где-то вокруг укрыты, но я их не вижу. Да и сомнительно, никто пока нападать на них не будет, если, конечно, живых брать. Пантелеев меня ведь тоже заслал разведать не на предмет разработать операцию по захвату, а на предмет цены посмотреть, чтобы торговать. И это правильно. Без торговли загнемся. но пламя и не загнется, может быть, а вот уже мы на планируемых правах вольных охотников вместе обмена трофеями нуждаемся». Даже на дороге заметили некоторое оживление сразу после того, как пересекли мост. Два грузовика стояли на обочине, и возле них толпились люди, не обратившие на нас почти никакого внимания, что для новых времен совсем не характерно. Видать, на этой территории что-то вроде водяного перемирия. Все нуждаются в торговле. Когда дорога завела нас в поселок, я обратил внимание, что на территории пансионата было непривычно многолюдно. Люди стояли во дворе, разговаривали, смеялись. Тот ожарил шашлык на большом мангале. Все спокойные, в основном вооруженные, явно на своей земле. Вдоль забора вытянулся длинный ряд машин, все больше грузовиков и внедорожников. Дачный поселок тоже не пустовал, это не наше захолустное институтское. Здесь жили. Из многих труб на крыше шел дымок. У некоторых домиков возились люди, явно их благоустраивая, а кто-то уже и в огороде копался». Получается, что тут очередной центр новой цивилизации организуется, и выглядит он вполне оживленным. Следующее, что бросилось в глаза, экскаватор, копающий глубокий, метра три в глубину ров. Он немного не доходил до берега канала и тянулся, естественно, в сторону водохранилища. Прокопали пока немного, но замысел был понятен. Полностью изолировать водой немалый кусок суши. И выглядело это все вполне реально. Рынок мы увидели сразу. Территория с большими складскими ангарами, огороженная бетонным забором и неплохо охраняемая. Тут были и свежепостроенные караульные вышки, откуда вооруженные люди поглядывали вниз. Была и караулка на входе, сделанная из строительной бытовки. Вдоль забора вытянулся ряд машин, а за ним уже на территории тянулись два ряда вполне полноценных прилавках, на которых хватало товара и за которыми продавцов. Нас остановили возле ворот. Молодой стриженный парнишка явно из дезертиров. Подошел к машине, спросил, с товаром или просто за покупками? «Пока сами не знаем», — честно ответил я. «А что, принципиально?» «Конечно», — кивнул он. «Если торговать, то за место заплатить надо, а если так, то и на здоровье».